Плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории. Воснецов Начнем с конца. В ночь на 21 марта 1810 года французскому консулу при Сент-Джемском дворе барону Сегье крупно везло. Он играл в доме леди Пемброк Монтгомери, урожденной графини Воронцовой, лихорадочно делая ставки на удвоение. Время было уже далеко за полночь, когда лакей, обнося игроков крепким чаем, протянул Сегье под нос, на котором лежало письмо. «Курьер из посольства, извольте, барон». Поглощенный выигрышем, консул наспех рванул конверт. «Извините, господа, я не задержу вас». И вдруг вскочил, отбросив карты, и все заметили, что удачливый Сегье играл совсем без козырей. «Война?» — переглянулись русские. «Опять война?» «Нет-нет», — утешил их Сегье, чем-то взволнованный. Легкомысленная красавица екатерина Багратион, которая, колеся всю жизнь по Европе, давно уже забыла и мужа, и отечество, вдруг раскапризничалась. «Барон, вы меня интригуете, и я не смогу отыграться». Консул глянул на рассыпанные перед ним карты, «Прошу прощения, я вынужден срочно покинуть вас». семён Романович Воронцов, отец хозяйки дома, спросил француза небрежно, с равнодушием старого прожженного дипломата. «Что случилось, дорогой Сегье?» Воронцов сделал паузу. «Ежели это не секрет, опять пауза, секрет вашего строптивого императора?» «Господа, — объявил консул, — секрета никакого нет». Только что отошла в лучший мир девица и кавалер Женевьева де Йоон, которая в молодости была послом Версаля при таких высоких дворах, как Санкт-Петербургский и Сент-Джемский. Лица игроков вытянулись. «Я уже забыл про эту кляузную старуху», — удивился лорд Пемброк, фыркнув. «Ах, сколько было шуму из-за этой женщины!» Посольский Кэб, стуча колесами по камням, довез Сегье до пустынной улочки Нью-Уилмен. Дежурный констебль поднял фонарь, присматриваясь. «Кто идет? Отзовитесь». Сегье захлопнул за собой лакированную дверцу кеба. «Идет консул Наполеона, императора всех французов». Полицейский услужливо осветил фонарем подъезд дома, черный, как провал рудничного штрека, давно заброшенного. В пролете лестницы из-под ног Сегье шарахнулась бездомная кошка. Шаткие перила колебались над темью колодца. На площадке верхнего этажа вдруг брызнуло светом из раскрытых дверей. «Прибыл консул», — возвестил констебль. Королевский хирург, сэр Томас Кампеланд, раскрыл саквояж и, засучив рукава, натянул длинные шелковые перчатки. Великолепно, — сказал он, — во имя закона и справедливости приступим к осмотру, пока бренное тело покойницы еще хранит тепло прошлой жизни. Барон Сегье осмотрелся. Бог мой, он даже не знал, что девица де Яон, этот таинственный дипломат и забытая писательница Франции, жила в такой отвратительной бедности. Почти голые стены, холодный камин, заброшенное рукоделие на пяльцах и всюду шпаги, шпаги, шпаги. К нему подошла мадам Коль, приживалка покойницы. Когда это случилось, шепотом спросил ее консул. «Около полуночи, месье». «Бумаги», — намекнулся Гье. «Бумаги, где?» Мадам Коль кивнула в угол. Там лежал большой узел, завернутый в шкуру медведя. До полу свисали печати короля и пахло с сюргучом. Англичане опередили. Как всегда. Впрочем, в этой поспешной описи имущества ничего не было удивительного, ибо полиция Лондона давно подозревала покойницу в чеканке фальшивых денег. «Внимание!» — провозгласил Кампеланд. «Понятых, прокурора и консула, прошу сюда подойти. Ближе, ближе!» Сегье шагнул к неряшливой постели, на которой лежала маленькая но величавая покойница с желтым личиком. Тонкие губы старухи еще хранили предсмертную улыбку, и один глаз ее тускло взирал на любопытных гостей. «Начинаем», — сказал хирург. «Постойте, сэр», — остановил его прокурор и повернулся к понятым. «Джентльменом», — произнес он, взмахнув шляпой. «Надеюсь, вам известно то высокое официальное положение, какое прежде занимала в этом мире покойница» а потому прошу отнестись к процедуре осмотра со всем вниманием. Начинайте, сэр. «Извольте», — ответил Кампелант, из покойницы слетело тряпье одеял, пошитых из цветных лоскутьев. Затем нищенские юбки взлетели кверху, обнажая стройные, мускулистые ноги. «Смотрите». И барон Сегье подхватил мадам Коль, которая вдруг рухнула в обморок. «Все ясно», — сказал врач, сбрасывая перчатки. «Покойница никогда и не была женщиной. Можете убедиться самим. Великий пересмешник Бумарше был одурачен, и он, ха-ха, напрасно предлагал ей руку и сердце». Мадам Коль с трудом обрела сознание. «Но я-то, господа, я ничего не знала, клянусь». Барон Сегье был растерян более других. Что же мне отписать в Париж императору? И захлопнув саквояж, грустно усмехнулся компелант. Что видели, то и опишите, господин консул. На рассвете к смертному ложу де Йона подсел с Мольбертом художник, и через несколько дней книготорговцы Лондона выбросили на прилавке свежие оттиски гравюр. Эти гравюры были не совсем приличны с точки зрения моего современника, но тогда, в самом начале прошлого столетия, они красноречиво убеждали всякого, что кавалерша Де Йон была мужчиной и без всякой примеси иного пола, как гласило официальное заключение, заверенное понятыми и нотариусом. Тайна мистификации секретной дипломатии XVIII века, казалось, была разрешена навсегда. Но это только казалось. И когда отгремели наполеоновские войны, человечество вдруг снова вспомнило о девице де Ион. Горячился и Дюма, отец, еще молодой, еще не отец. Англичане плуты, вещал Дюма. Кой черт мужчина, и здесь нас провели. Конечно, женщина, да еще невинная, будь я проклят. Неужели же автор Фигаро, сам великий прохвост, мог так ошибаться? И девица и де он этот бесстрашный драгун в юбке, ведь дала же согласие на брак с ним. Хороша была бы их первая ночка, если бы Бомарше напоролся на мужчину. Нет, друзья англичане плуты известные, но мы, французы, не дадим себя одурачить. Э, так о чем разговор? В основном разговор пойдет о секретной дипломатии. Пусть грохочет оружие и стучат катурны женских туфель, пусть трещат, заглушая по льбу мушкетов старомодные робы стацдам, а пудра столбом летит с дурацких париков. Пусть, дорогой друг и читатель, наберемся мужества, кареты уже поданы и нас давно ждут в Версале.